Глава вторая. Итак, я смотрела на юноша: Розоволосого, розово-щекова. Поверх розовой кружевной сорочки небрежно накинута сине кожаная жилетка с золотыми цепочками и заклепками. Камзол цвета фуксии с алмазными пуговицами, в котором юноша был во дворце кораллового владыки и красовался, разумеется, на моем помощнике, точнее, Был подхвачен осьминожками, когда Сеня скинул его с плеч прежде, чем рухнуть на кровати и уснуть. Мне же было недосна. Я смотрела на юноша и на свиток, подписанный дедулей. Абсурд какой-то, сумасшедший дом, розыгрыш, или... Дедулина благословение на брак с принцем розовых дельфинов, а также список моего преданного Три моря, белое, коралловое и скрытое. К свитку еще прилагалось письмо для меня. Велено было передать лично в руки. Такое себе письмо, если честно. Скорее начертанный размашистыми буквами приказ о замужестве. С этим вот, с дельфинёнком, в общем. И приказ приказом, конечно, но... Три моря мне. Три моря. Три Я торопела, посмотрела на вьюноша. Юнош поднял взгляд над опустившей вазочкой с малиновым мороженым и, залившись смущенным румянцем, посмотрел на меня. «Начинать разговор кто-то явно не спешит», — пробурчала я под нос. «Ну, так я все сказал». Скромный и в то же время с достоинством пожал плечами дельфиненок и облизал ложечку. «Во дворце еще». Я шалела, потрясла головой. «Реально, дельфиненок». «Сколько ему интересно! Пошутить, что ли, о материнском инстинкте? по неволе рядом с этим чудом местной природы активирующимся? Или не стоит?» «И давно дедуля моими матримониальными планами озаботился?» — спросила я вслух. «Да кто?» — не понял в юнош. «Владыка Аулфей», — пояснила я. «Хотя погоди, сама угадаю. Как только ветвь посадила, да?» Мне кто-то объяснит уже, наконец, что в ней такого особенного, в этой ветви-то. Я, если честно, в надводном мире не очень ориентируюсь. Бесхитростно признался в юнош, пожимая плечами. Однако тут же приосанился. Зато в воде нам, дельфинам, равных нет. Мы лучшие сыщики, самые умные, сильные, выносливые. Скромные, попала я ему в тон и пробормотала задумчиво. «И что же с тобой делать?» «Как что?» — удивился в юнош. «Жениться, конечно. Мы прекрасная пара, миледи Мариэль». Неверно истолкав мое замешательство, Дельфини принц заметил. «Это ничего, что ты такая юная». «М?» «Ты не волнуйся, я опытный», — облизывая ложечку, деловито сообщил жених. «Целый триместр в Академии Алых Ведьм обучался». Я подвинула этому шквалу в розовом, на мою голову, вазочку с манговым джемом и подперла щеку рукой. У меня по телесной любви всем 888 видам самый высокий бал был. Заговорщицкий, кивая, продолжал это чудо. И по обольщению я был на курсе первым. А все потому, что мы, жемчужные братья коралловых владык, даже среди своих по праву считаемся лучшими псиониками». «Это что-то типа иллюзиониста?» — рассеянно брякнула я. «Скажешь тоже», — обиделся дельфиненок. «Пришлось срочно задабривать новоиспеченного жениха малиновым тортом». «Псионика — это магия разума». Одержав сокрушительную и стремительную, как торнадо, победу над выпечкой, укорел меня жемчужный принц». Силы разума мы, дельфины, можем сливаться с другими сознаниями, внушать свою волю, создавать самые невероятные явления, а еще управлять ими. Мы лучшие телепаты и ясновнимающие. Вот. Нет, если тебе нравятся иллюзии, распалялся по мере спичи дельфиненок. Мы применяли их на практикумах по соблазнению. Сады влажных фантазий из кущелья блаженств, экстатические полипы с двадцатью присосками. Да что ты смеешься? Сейчас покажу. Нет уж, — покачала я головой, — Обойдем себе без присосок. Значит, говоришь, с магией дружишь. Отлично. Я тут как раз Сеню одним нетривиальным поручением озадачила. Каким поручением? Тут же воспрял жених. И... Я знала, конечно, что с морской молодёжью лучше держать плавник востро, но двигался дельфин просто молниеносно. Я лишь краем глаза отметила движение, быстрый трепет воздуха по коже, и вот не успела помниться, как вдруг оказалась перед зеркалом, что важно, в обнимку с юношем. Ну, пусть не в обнимку, но все же обнаружив чью-то нахальную конечность на своей талии, я лишь честно заморгала от неожиданности. Кстати... «Сама погляди», — понизив голос до таинственной хрипоцы, проговорил принц, щекоча дыханием уха. «Мы — совершенная пара». Хмыкнув, я постаралась бессовестную конечность, теплую и уверенную такую, стряхнуть, и... так и застыла, накрыв своей ладонью пальцы в юноша и вытаращившись в зеркало. Шуткой о материнском инстинкте я подавилась. Нет, я давно перестала удивляться тому обстоятельству, что здесь все, от черепах и тюленей до островитян, ну очень молодо выглядят. Но, признаться честно, к собственному отражению в зеркале до сих пор не привыкну, порой даже вздрагиваю серьезно. Тридцать лет уже осознанный, даже не побоюсь этого слова, зрелый возраст в моем родном мире и первое совершеннолетие у русалок здесь, возраст рассвета попадание, а точнее пробуждение моей песни, запустило какой-то хитрый регенерационный процесс, не просто обернув время вспять, но и прокачав мое тело в соответствии с законами местного мироздания. Так что в наблюдательности дельфину не откажешь. Возраст мой по местным долгожительским меркам совсем скромный. Да и с виду я, по сравнению с той же Малонией, высокой, статной, как все драконицы, просто пигалица. Это я к чему?» Мы реально смотрелись, как сказал Розовый Принц, совершенная пара. И снова я пропустила наглое посягательство на свою талию, и на этот раз не только. Быстрым движением мазнув горячими губами по моей щеке, Дельфин со смехом отстранился, демонстрируя поднятые ладони. Что там по поводу поручения? Поинтересовался в юнош с невинной моськой. Это одна из хитрых схем обольщения? Приподняла я бровь. Не а, покачал головой жених. Если б я хотел тебя соблазнить, я бы рассказал, что мой брат был когда-то в твою пра-пра-прабабку влюблен. Они учились вместе, даже напарниками были. Вы ондины, просто пурпур до да чего любопытные. Эхолокатор на кон ставлю, сразу попалась бы на крючок. Ты погоди зарекаться, мрачно перебила я. Поймаю на слове, и ведь и впрямь извлеку, без наркоза. Ты сейчас серьезно, о брате? Серьёзнее некуда. Твоя бабка тогда еще дракона ему предпочла. И зря. Где сейчас тут дракон и... Ой, прости, это так бестактно с моей стороны. В общем, это... Я что хотел сказать? Для тебя, миледи Мариэль, все что угодно. Я задумчиво покачала головой. «Нет, ты завязывай давай, потому что лично я уже поймала тебя на слове. Но скоро ведь и Сеня проснется. Можешь совсем глубоко встрять». «Ты такая милая принцесса», — со смущенной улыбкой произнес вдруг принц. «Куда лучше своего портрета в дворце владыки. Я и не предполагал даже, что мне так повезло». «Угу, угу», — рассеянно покивала я, вспомнив, что к милой Мне еще как бы три моря прилагаются, поэтому на всякие там комплименты, заверения, обещания не ведемся. Что ты сказал? Ошалела, заморгала я вдруг. Мне не послышалось? В каком еще дворце? Так понятно, в каком. У владыки семи морей, разумеется, в клановой галерее. Что? Оторопила трясу головой. Портрет? Мой? В клановой галерее? Во дворце у дедушки? А ничего, что я как бы изгнана этим самым дедушкой за спасение драконов на воде?